Глава 64. Острый клинок, выкованный небесным бедствием. Внезапно, словно из ниоткуда, появилась темная туча, полностью закрыв с собой луну. В ясном небе разбушевалась гроза, и яркие вспышки озарили ночь мертвенно-бледным светом. Одна из молний ударила прямо в башню Джуцуэ. Звон восемьдесят одного бронзового колокола сотряс воздух. Колокола звонили так настойчиво, будто требоваличьей-то жизни. Вдруг по склону прокатился оглушающий грохот. башня Джуцея, простоявшая тысячи лет, раскололась надвое. Древние стены потрескались, и в считаные секунды окончательно разрушились. То, что так долго скрывали камни, что так жаждали увидеть бесчисленное множество людей, наконец открылась толпе. В разрушенной башне было пусто. Всем своим видом она напоминала обшарпанную клетку, в которой, словно призрак, чопорно восседала статуя ее владыки, а прямо над его головой раскачивался простой фонарь. Черты каменного лица, казалось, были полны печали. В мерцающем свете фонаря с руки статуи упал черепаший панцирь. Свалившись на землю, Панцирь безудержно закружился на месте, и, если присмотреться, можно было увидеть, что на другой его стороне был вырезан иероглиф «хаос». Примечание. Панцирь черепахи. В древние времена в Китае панцири черепахи использовались для гадания. Согласно легендам, трещины на панцирях черепах были источником гексограмм Яо, а также источником вдохновения для китайской письменности. К сожалению, никто так и не смог его как следует рассмотреть. В следующий же момент черепаший панцирь вернулся на место, и статуя исчезла. Из масляной лампы послышался старческий вздох, и огонь постепенно погас. Башня Джуцуэ перестала существовать, и дух, что охранял ее в течение сотен лет, должно быть ушел вместе с ней. В этот момент кто-то очень внимательный заметил нечто странное и поспешил спросить об этом соседа. — Смотри, разве это не лед? Что там внутри? Едва он закончил говорить, и толпа наконец увидела, что под погасшим фонарем стоял высокий ледяной столб. Внутри него находился человек, черты лица которого невозможно было рассмотреть. Темная энергия, клубившаяся вокруг его тела, въедалось в прозрачные тени, будто желая вырваться наружу и слиться с ночью. Существовала поговорка «пока жив человек, будет жить его внутренний демон». Полностью уничтожить его было невозможно, поэтому Чинтяню пришлось запечатать его во льду. Чинтянь думал, что в башне Джуцуэ не было ничего, кроме мусора и духохранителя. Запечатанному в холодной глыбе внутреннему демону попросту не из чего было черпать свою силу, и в будущем он бы непременно ослаб. Даже если бы в ближайшие пару десятилетий столб каким-то образом растаял, заточенный в нем демон оказался бы при смерти от голода. Но кто мог подумать, что казавшаяся вечной башней Джуцуэ вдруг рухнет в одно мгновение? Густые черные тучи, словно явившиеся на зов духи, надвигались с юга стекаясь вниз и окутывая ледяной столб. Наблюдая за происходящим, некоторые наиболее мудрые заклинатели уже приготовились бежать. Оба старика с изначальным духом из охраны избалованного мальчишки, конечно же, были в их числе. Тот, что был выше и тоньше, сказал, «Темная ци достигла небес, нелегко будет иметь дело с такой силой». Его более коренастые приятия подумав, произнес, «Люди говорят, что кошмарные путники базируются в Нандяне. Это не похоже на беспочвенные слухи. Что бы там ни происходило, давайте сначала уберемся отсюда». Высокий худой старик вздохнул и растерянно спросил, «А что насчет молодого учителя?» Прежде чем коренастый успел ему ответить, стоящий рядом земледелец испуганно воскликнул, «Старший!» пожалуйста, посмотрите туда. Вокруг пояса одного из заклинателей был обмотан отрезок серого шелка. Внезапно шелк взвился в воздух, словно живой, и, последовав за порывом ветра, медленно поплыл по направлению к башне. «Старший эта ткань называется идущий по следу», настойчиво произнес заклинатель. «Когда мы приехали сюда, я на всякий случай привязал один ее конец к молодому господину». Прежде ей, скорее всего, препятствовала башня Джу Цуэ. Но теперь, когда башня рухнула, шелк снова смог обнаружить местонахождение нашего учителя. Услышав это, высокий старик сразу же изменился в лице и удивленно сказал. «Как молодой учитель мог попасть внутрь? Что же нам делать?» Но ответа на этот вопрос у них не было. В этот момент откуда-то издалека сотрясаю землю, Донеслось рычание, и темная энергия закружилась вокруг ледяного столба, поднимая вихрь. На глазах всех присутствующих клубящаяся тьма приняла облик дракона и оторвалась от земли. Кто-то пробормотал. «Водяной дракон принес хаос на земле этого мира». Зверь поднял голову к небу и утробно зарычал. Его голос сотряс десять тысяч великих гор Нандзяна. Ледяной столб треснул, а затем раскололся на части. Запечатанная в нем тень и огромный дракон стали единым целым и, взмыв ввысь, унеслись прочь. Все девять небес задрожали, луна и звезды потускнели, а ужасающая темная цы окутала горы, словно дикий пожар, который невозможно было потушить. Половину мира проглотила чернота даже боги были напуганы. Коренастый старик боязливо произнес «Уходим! Уходим! Скорее уходим!» Можно было сколько угодно молить о снисхождении, но здесь, каким бы великим заклинателем он не был, его голос звучал негромче с трекотой сверчка. Стиснув зубы, старик решительно устремился прочь, бросив оставшихся людей позади. Словно падающая звезда, он изо всех сил попытался сбежать. Как только меч под его ногами поднялся в небо, земля, где стояла башня Дзюцуе, разверзлась, словно пропахшая кровью гигантская пасть, и поглотила всех, кто оказался поблизости. Нетренированного ни тела, низначального ни духа оказалось недостаточно, чтобы спастись. Увидев это, старик побледнел и не смея оглянуться вылетел прямо на север. В этот же момент в одной из комнат чайного дома в пограничном городке Ян Джин Мин не на шутку испугался, когда Чин Тянь внезапно рухнул на пол. Какое-то время он кричал и звал Чин Тянь по имени, прежде чем понял, что тот попросту опьянил от смешанного с сиропом вина. Это было поистине удивительное открытие. Ян Джин Мин не знал смеяться ему или плакать. Ян-Джиньмин не ожидал, что его, казалось бы, непобедимого младшего брата так легко одолеть. Он долго смотрел на Чиньтяня в замешательстве. Наконец он вспомнил, что должен был сделать. Юноша шагнул вперед и внезапно сказал неизвестно кому — Иди спать! Естественно, никто ему не ответил. Сказав это, Ян-Джиньмин словно получил какое-то разрешение, затаив дыхание. Он осторожно наклонился, чтобы обнять Чин Тяня, и уложил его в чистую, без единого волоска на одеяле, постель. Юноша какое-то время внимательно смотрел на Чин Тяня, затем поднял руку и легонько похлопал его по щеке. — Эй, неужели тебя не хватает даже на один глоток? Чин Тянь не ответил. Но даже несмотря на это, настроение Ян Джан Мина заметно улучшилось. Юноша и сам не знал, чему радовался. Если бы у него был хвост, он бы подметал им небеса. Он ткнул пальцем в лоб Чинтяне и произнес. «Посмотри, чего ты на самом деле стоишь!» Повинуясь движению чужой руки, голова Чинтяне слегка склонилась на бок. От его дыхания слабо потянуло подслащенным вином. В любом случае, это было всего лишь вино. Учитывая особенность Чинтяни, Даже если он находился без сознания, его духовная энергия запросто могла вытеснить алкоголь. Его опьянение не продлится долго. Воспользовавшись моментом, Ян Джин Мин осторожно присел на край кровати. Он тихо восхищался чертами лица Чэн Будто кто-то кинул маленький камешек в озеро его сердца, и вода, что едва успокоилась, вновь пошла рябью. Он был похож на бедного ребенка, которому поручили охранять сахар. Ему не терпелось обокрасть самого себя, но не хватало смелости совершить преступление. Он вынужден был жадно наблюдать и одновременно лихорадочно думать. Хотя он и не осмеливался прикоснуться к чинтяню, его сердце чуть не выскочило из груди, а на лице застыла странная улыбка. В этот момент за окном раздался странный шум. Ян был похож на мышь, упавшую в горшок с рисом. Быстро очистив свой разум от вороха непристойных заблуждений, юноша напустил на себя самый что ни на есть внушительный вид и распахнул створки. Птицы, кружившие вокруг дома, вели себя так, будто были чем-то ужасно напуганы. Небо на юге становилось темнее, густые облака напоминали морские волны в прилив. Повсюду в воздухе чувствовалось огромное напряжение. Не имея больше сил смотреть на спящего Чинтяня, Ян Джимин положил руку юноши на грудь, послав в его тело острый как лезвие поток духовной энергии. Через несколько секунд заснувшая ци, циркулирующая в теле Чинтяня, пришла в движение. Крошечная капля алкоголя тут же исчезла из его крови. Чинтянь проснулся, закашлялся и поперхнулся, задохнувшись от такого напора. Конечно, такой метод пробуждения был не из приятных. Дыхание застряло в груди, в висках стучало. чинь нахмурился, с трудом приходя в себя. Если императрица Янь посмеет сказать ему, что все это только потому, что он улегся в кровать, не разуваясь, юноша определенно устроит бунт. Но Янь-Джельмин уже стоял перед окном, повернувшись к чинь спиной. «В чашке простая вода. Выпей и поднимайся». Что-то не так. Шуан-Джей, ранее брошенный Чинь-Тянем на стол, глухо гудел. Юноша потер лоб и осведомился. — Что случилось? Едва он произнес эти слова, как дверь в комнату Янь-Джиньмина вновь распахнулась от пинка. Ли-Юнь нес на плечи огромную птицу с длинными ногами. Птица была высотой в половину человеческого роста. Юноша тут же бросился вперед. — Да ши А-а-а! Не было ничего удивительного в том, что чинь был здесь. Удивительным было место, на котором он сидел. Одной ногой Ли Юнь уже перешагнул порог комнаты и теперь выглядел одновременно и радостным, и смущенным. Он не мог ни войти, ни выйти. Окруженный неизвестной опасностью, Ян Джин Мин увидел, что Ли Юнь все еще выглядел виноватым из-за мыслей, блуждающих в его голове. Юноша раздражённо произнёс. — Что ты там встал? Иди сюда! Посмотрев на большую птицу, Чэнь-Тянь спросил. — Это наша маленькая Шимэй? — Её кости начали меняться, — произнёс Ли Юнь, опустив птицу на стол. Температура её тела была такой высокой, что руки юноши покрылись множественными ожогами. Как только птица коснулась столешницы, послышались булькающие звуки. Вино в стоящем поблизости кувшине нагрелось и закипело. Полуживая лужа плюхнулась на живот, как хорошо прожаренный цыпленок с золотистой корочкой. — Да, Шесен, я умру! Но сразу после этого умирающая наклонила голову и увидела бумажный сверток с пирожными, который Ян Джин ранее отложил в сторону. Клевым она проделала в пакете дыру и произнесла, попутно жуя. «Даже если я умру, я хочу быть сытой». спокойно промолчал. Он обнаружил, что дэши оказался неожиданно хорош в воспитании детей, особенно если дело казалось их способностей. Ему удалось сохранить птичий дух их шимэй. В этот момент небо снаружи сделалось совершенно черным, как чернила. Немногочисленные посетители чайной проснулись и теперь в ужасе выглядывали на улицу, вытянув шеи. чинь взглянул поверх людских голов, сились рассмотреть, что же там на самом деле творилось. Вдали, среди туч, кружился черный дракон. Он был совсем не тот древний зверь из сломанного знамени, что умер более восьми тысяч лет назад. Дракон громко зарычал, и его угрожающая аура, смешавшаяся с темной энергией, Накрыло половину неба. Внезапно тело лужи издало жуткий хруст. Ее огромные крылья, достигавшие в длину уже больше половины человеческого роста, резко увеличились. Неведомая сила подбросила птицу вверх. Столб пламени высотой в один чей моментально сжег деревянный стол. Длинные рукава Янджинина затрепетали, когда его холодная, как клинок, аура окутала всю комнату будто прозрачная клетка. Льюнь достал из-за пазухи сверток с киноварью и растворил его содержимое в стоящем на подоконнике кувшине с вином. Вся его фигура почти превратилась в тень, а на полу, подобно плывущим облакам и текущей воде, появился слой ярко-красных заклинаний. Примечание. Плывущие облака и текущая вода. Образно, в значении подвижный, живой, свободный, о стиле литературы, рисования и пения. чинь хотел было крикнуть ему «Здесь нельзя оставаться, ты можешь идти!», но, увидев печать, он тут же проглотил ненужные слова. Юноша схватил ледяной клинок, выскочил наружу и запрыгнул на крышу с твердым намерением защитить остальных. Под его ногами слышался шум ожесточенной борьбы Сила небесного чудовища неумолимо пыталась прорваться сквозь птичьи кости, но Янь-Джиньмин жестко подавлял ее. Всякий раз, когда лужа подрастала и ее скелет увеличивался, Янь-Джиньмин и Льюнь вынуждены были рисковать своими жизнями. И хотя уровень совершенствования Янь-Джиньмина быстро повышался, сила небесного чудовища тоже становилась все более свирепой. Аура меча срезала перья на спине птицы и они тут же разлетелись во все стороны. Неумолимое истинное пламя Самадхи вышло из-под контроля. Огонь коснулся даже Чентяня, находившегося за пределами ауры клинка. Примечание. Даосизм относится к изначальному духу и изначальной сущности. Совершенствование может породить истинный огонь, который называется истинным огнем Самадхи. Чинтяню показалось, что у него загорелась спина. По сравнению с жаром, окружавшим башню Джуцуэ, пламя лужи оказалось гораздо сильнее. Внезапно позади Чинтяни раздался жалобный крик. Красное облако пробило крышу и взмыло в небо, разрывая густую черноту ночи. Оно больше напоминало нарисованную мишень, видимую за тысячи ли вокруг. Затаившийся среди туч черный дракон Внезапно повернул голову в том же направлении. Его взгляд встретился со взглядом чентяня. По спине юноши пробежал холодок, и он инстинктивно крепче сжал меч. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз испытывал это чувство. Вдруг неподалеку от него раздался тихий голос. Потомок феникса. Может быть, она и есть красный журавль? Примечание, журавль. Хе, также называемый Сянхе, журавль бессмертных. В китайской мифологии птица, связанная со светлым началом Ян, считалось, что журавль черпает силу из огня и металла, поэтому в семь лет с ним происходят малые изменения, в 16 лет – большие. В 160-летнем возрасте изменения завершаются, тело становится белым и чистым а крик достигает небес. Белый журавль в возрасте тысячи лет становится сине-зеленым, а еще через тысячу лет — черно-красным. Считалось, что белые журавли искусны в танцах, а черно-красные тонко чувствуют музыку. Кроме того, в легендах упоминаются еще желтые и изредка красные журавли. Этот голос показался ему очень знакомым. Чинтянь повернул голову и удивленно спросил. — Тан Ю, что ты здесь делаешь? Человеком, появившимся рядом с ним, был Тан -джэнь. В темноте, под черными тучами, он выглядел еще хуже, чем обычно, словно находившийся при смерти больной чахоткой. С обеих сторон его осторожно поддерживали двое молодых людей. Одним из них был нянь Дада, драгоценное дитя нянь Минмина, любивший поболтать сам собой другим люлан чью душу чемтян недавно пригвоздил к телу при помощи трех ледяных гвоздей но танжен явился сюда не для того чтобы вести с чемтянем светские беседы он посмотрел на приближающегося дракона и тихо прошептал среди 3000 путей демонического самосовершенствования самый редкий путь это тот где человек восходит к дау через внутреннего демона Заклинатель позволяет демону использовать свое собственное «я». Если ему удастся дойти до конца, он сможет впитать в себя силу целого мира и сформировать непобедимого демонического дракона. Однако внутренний демон — это обоюдоострый меч. Это впервые, когда я вижу заклинателя, который бы так далеко продвинулся на этом пути. Мой юный друг, пожалуйста, будь осторожен. Кости небесного чудовища отлично подходят для позвоночника дракона. Пока они говорили, черный дракон приближался к чайной, и смертные и заклинатели, по сравнению с ним, все они казались обычными насекомыми. Люди с криками бросились кто куда, мгновенно разбежавшись. Вой демонического зверя был подобен удару молнии, под мощью которой не выстоял бы никто. Ночь сотряс рокот сильнейшего взрыва. Кроме дома, на крыше которого стоял чэнь больше ни одно из строений или деревьев вокруг не избежало участи быть уничтоженным. — Прочь с дороги! — прокричал Чэнь-Тянь. Шуанчжэнь в его руках немедленно вырвался из ножен. Морозная аура клинка подобно волнам разлилась вокруг. Гул, похожий на гудение струн, был слышен отовсюду. Во влажном жарком воздухе каждая капля воды, казалось, давила на него. Холод окутал чайную. чинь стоял на крыше с мечом в руке. Он держался твердо, подобно течению, разделяющему море, и не собирался уступать. Мороз и черные облака столкнулись друг с другом. Бах! На узкой дорожке света и мрака два каменных льва, украшающие первый этаж чайной, превратились в пыль. Под металлический виск Шуанжэня, клинок и черный дракон бешено закружились по небу. Примечание — встретиться на узкой дорожке о врагах. Как раз в тот момент, когда обе стороны сошлись в ближнем бою, Танжэнь подбросил вверх разноцветный камень, тут же превратившийся в клетку, накрывшую всех троих. Когда сияние исчезло, На клетке появился заметный след. Камень треснул. Нянь Дада был настолько ошеломлен, что даже начал заикаться. — Тан... Тан... Это... Это пятицветный камень богини Нюйвы, оставленный ею в царстве смертных? Примечание. Нюйва — одна из великих богинь китайского пантеона, сестра и супруга легендарного императора Фуси, создательница человечества. Починила небосвод и избавила мир от потопа, богини сватовства и брака. В отличие от него, Танженя, кажется, не слишком волновала судьба такой мелочи. «Это всего лишь обломок», — мягко произнес мужчина. «Разве он может выстоять против демонического дракона? Так как ему удалось создать зверя, этот заклинатель мог бы иметь все шансы завоевать титул господина Баймина». Нянь Дада от удивления округлил глаза. «Он может стать господином баимином «Нет», — сказал Танчжэнь, — «на темном пути или все или ничего. Чтобы стать господином баимином ему необходимо проложить дорогу через останки своего предшественника». Но душу предыдущего баимина запечатал талантливый Дао Ю. Следовательно, теперь он ни жив, ни мертв. Титул, соответственно, тоже запечатан, и никто больше не может претендовать на него» нянь-дада не хватило духу слушать его рассказы. Он с тревогой спросил: мы ему шишу чуть больше ста лет Разве он может сравниться с повелителем демонов? Услышав его слова, до этого молчавший лиулан вдруг крепко сжал кулаки. Тдж ничего на это не ответил. он просто поднял голову и посмотрел вверх. Чянь все еще стоял на крыше. Юноша был потрясён. Половина кончика лезвия ледяного клинка почернела. Не сводя глаз с дракона, он поднял руку, чтобы вытереть кровь с уголка рта. Один коготь этого зверя был размером с трех чинтяней, и он нацелился ему прямо в голову. Чинтянь прыгнул вперед и собрал вокруг себя все рассеившиеся по чайной ледяные осколки. Движение все или ничего истили неприятные последствия плавно слилось с волей меча, И Шуанчжэнь точно вонзился острием между когтей дракона. Танчжэнь похлопал Люлана по руке и тихо сказал. — Не волнуйся, он острый клинок, выкованный небесным бедствием.